Глава восемьдесят первая. На грани фола. Маргариту едва не парализовала. Вот же! Приходить в себя самым неожиданным образом – это определенно особый талант. «Рита!» – хрипло повторил Джон и растерянно моргнул. Но тут же схватил ее в охапку и откатился в сторону, закрывая с собой от выстрела. «Какого черта тут?» Лучшего времени для нежности не нашли, крикнул Паша. Он подставил плечо раненой Фариде, помогая подняться. Поваркуйте после. Выручайте Ризо. Маргарита выразительно посмотрела на Джона, и он, похоже, верно уловил посыл. Лорд Кавендиш коротко кивнул, и в следующую секунду они оба уже были на ногах. Рита орудовала таким же как у Паши фазовыми излучателями, а Джон пустил в ход кулаки. Юниты тут же переключили внимание на него, и товарищ Далитц вырвался из окружения. "Взгромоздил на плечо плазмомёт, повреждения наносить с учётом возможностей регенерации", прохрипела едва пришедшая в себя Кобра. Впрочем, зря она напрягалась. Все без исключения прекрасно помнили, что среди киборгов есть и люди, такие как Джон, бедолага с стёртой памятью и украденной жизнью, купленный Левандовским на невольничьих рынках Алимпуса. и в том, что происходит сейчас на станции, они виноваты меньше всего. «Так точно!» — отозвалась Рита, и ее голос слился с голоском Асуми, которая сумела таки отбить атаки механоидов, одного из которых, не дрогнув, расстреляла в упор. «Вай, Джон, гена отзвали!» Ризо хлопнул брюнета по спине, когда они оказались плечом к плечу. «Уж думал, ты совсем овощ стал! Совсем плохой был, как табуретка!» По лицу Кавендиша скользнула тень улыбки. Он на подлёте перехватил нападавшего юнита и отправил в нокаут мощным апперкотом. Молодец. Стараюсь. Отозвался Джун и, окинув взглядом раскроченный отсек, уставился на бледную как полотно кобру. Что дальше? Надо отключить четвёртый терминал. Нарбекаво сморщилась от боли и глухо застонала. Наскоро наложенная Павлом повязка пропиталась кровью. Он в следующем переходе, рядом с гермокуполом Я пойду первой, а Суми перезарядила бластер. Ризо, прикроешь? Грузин в ответ только фыркнул. Но Риту такой расклад не устраивал. С ума сошла. Она преградила девушке дорогу и грозно нахмурилась. Погеройствовать захотелось. Нет уж. Ты, моя ассистентка, я официально запрещаю тебе камикадзеть. Показалось ли Ли далидз с японкай как-то странно переглянулись? Астынь, душа моя, астынь, пробасил грузин. Малышка знает, что делает. Ух. Я помогу с прикрытием, выступил вперёд Джон. Нет, качнула головой Асуми, коснувшись его предплечья. Маргарита Павловна не должна остаться без защиты. Без неё нам систему ни за что не отключить. Но ты же Беликова никак не могла допустить, чтобы хрупкая миниатюрная девчонка первой рванула в самое пекло. Почему именно она, а не гигант Ризо или практически неубиваемый Джон? Это же бред полный. Ты пусти дёт. Кобра едва держалась на ногах. Если бы Паша её отпустил, она шмякнулась бы на пол. Да её в первые 5 секунд на тот свет отправит, взвилась Рита. Я сказала, пусти дёт. Глухо повторил он Арбекова и тон её не допускал возражений. Маргарита втянула в воздух, раздувая ноздри, шумно выдохнула и, хмуро бросив Джону короткое пошли, семимильными шагами двинулась в сторону гермокупола. Асуме держалась каким-то совершенно непонятным образом, но держалась. Резо грамотно прикрывал девчушку от атак из палинских плюющих жидким огнём косиножек и обезумевших юнитов. Проскольз её ревела сиреной, запуская лазары А Рита с Джоном пробирались в конец коридора. Туда, где поблескивала, отражая с полохи, сенсорная панель четвертого терминала. «Осторожнее!» – гаркнул Джон, едва Рита потянулась к табло. Он перехватил ее запястье и коснулся терминала сам. Ловушка сработала мгновенно. Брюнета отшвырнула и впечатала в стену. «Джон!» – Маргарита кинулась было к нему. Но бывший юнит, упреждающий, вскинул руку. «Я в порядке!» — крикнул он. «Займись программой, Рита!» И она занялась. Правда, к центральному блоку панелей пришлось подползать по-пластунски, периодически вжимаясь в пол и закрывая голову руками. Просковья не жалела лазеров, а механоиды снова и снова полили огнем. Краем глаза Беликова заметила, как Джон поднялся и схватился с очередным киборгом. А о сумме... Японка отвлекала на себя атаки, когда раздался мощный взрыв. Хрупкая фигурка утонула в красно-рыжих всполохах, и Рита ощутила, как сердце подскочило к горлу. "Нет!" возопила она. "Асуми, нет!" "Терминал!" проорала Кобра, скрытая за стеной огня и дыма. "Отключи его!" Пальцы тряслись как у невротика. Но ну, Маргарита сумела. Она сняла крышку, активировала панель и принялась вводить сгенерированный код. Когда ширенга цифр мигнула зелёным, осталось только подтвердить ввод. "Нет!" выкрикнул кто-то над самым ухом, и пустота толкнула Риту, сбивая с ног. "Не смей, ты всех нас погубишь, девушка". "Поле девк?" Белик вопрощурилась. Пространство пошло рябью, и она действительно разглядела лысова свизнова. Он стянул с головы шляпу-отражатель и выпалил. «Отключишь терминал — выпустишь монстра!» «Что?» — у Риты глаза на лоб полезли. «Но!» — резидент ухватил ее за плечи и стиснул. «Их надо вырубить одновременно!» «Кого?» «Терминалы!» Взгляд Полидевка стал совершенно безумным. «Четвертый и пятый. Надо ввести коды и синхронно подтвердить, иначе...» «Саша!» — хриплый возглас заставил дернуться. Внезапно резидент подскочил и зарычал. Рита проследила за его взглядом и обмерла.